Спустя час, кутаясь в банный халат, вымытая Тилли сидела за компьютером в гостевой комнате на втором этаже и рассказывала Плунжеру о своей неудаче. Моя ошибка заключалась в том, что я решил вскрыть баллон пилкой по железу. Тут-то он и рванул. Теперь вся комната в каких-то сладких соплях розового цвета. Горничная тому же второй час изнемогает. Не уверен, что за сегодня закончит. «У тебя есть горничная, Мститель? Значит, ты мажор?» «Это папаша мой мажор, а я нормальный. Давай по делу». «А что по делу? Ты вообще о чём думал, когда пилил этот баллон под давлением? На что надеялся?» «Распилить надеялся». «А идея была? Зачем пилил?» «Думал срезать горловину, не нарушая клапана. Он на баллоне очень сложный, не разобрать. Потом собирался налить какой-нибудь дряни и склеить всё суперклеющим прозрачным скотчем». «Только не подумал, что внутри давление, да?» «По делу, плунжер, ты уже по второму кругу выясняешь». Неожиданно в их разговор вклинилась нелегальная рекламная рассылка от некоего дринк-мастера. «Фотографии голой Аманды Бруэр. Лучшие сиськи года». Нажми на ссылку и получишь бесплатный доступ к 3000 снимков Аманды Бруэр. Торопись, бесплатный трафик ограничен». «О, не желаешь посмотреть?» — поинтересовался плунжер. «У меня есть дела поважнее». «Ладно, слушай сюда. Купи мощный магнит, подкрадись к своему роботу сзади и прикоснись магнитом к затылку или к шее. Короче, подвигай туда-сюда». «И чего будет? Он сбежит?» «Не сбежит». Ты потрёшь у него все архивы основных команд, а если повезёт, то и bios Я надеялась его совсем вырубить. Надеялась? Ты женщина, что ли, мститель? Э -э Сори, очепятка. Я надеялся его совсем вырубить. Начни с малого. Если тебе удастся несколько раз показать, что он ненадёжен, возможно, твой папаша от него откажется. Сечёшь? Вроде. Как будто смысл есть. А какой должен быть магнит? Что означает мощный? «Бери такой, чтобы килограммов 50 держал. Закажи в сетевом магазине, они тебе притаранят». «Спасибо, плунжер! Жди отчёта!» Встав со стула, Тилли подошла к окну и, сложив на груди руки, точно полководец стала планировать предстоящую операцию. Да, этот способ был куда лучше, чем распиливание баллона. Поднёс магнит, и бац, робот свалился. Тилли вернулась к компьютеру, нашла сетевой магазин и заказала магнит подъёмной силой в 50 килограммов. В разделе «Доставка» она указала срочное и записала адрес. Заказ был принят. Тилли поднялась на третий этаж, чтобы посмотреть, что с её комнатой, но дела там продвигались медленно. Горничной Анетте теперь помогала кухарка Клара, но и так было видно, что работать им ещё долго. «Глупая была идея», — вздохнула Тилли и вернулась в гостевую комнату.